Глава 62. Я вернулся в Панамин с четырьмя патрульными машинами, одной скорой помощью, тремя техническими экспертами, двумя санитарами, шестью копами, одним Чифом и одной Карлой. Я, конечно, едва держался на ногах, но не чувствовал такой усталости, как прежде. Побыв какое-то время мертвым, чуть поднабрался сил. Когда мы открыли двери лифта на 12 этаже, Дэнни обрадовался, увидев нас. Шоколадный батончик он не съел и настоял на том, чтобы вернуть их мне. Воду выпил, но не от жажды. После стрельбы из ружья мне требовалось облегчиться, объяснил он. Карл на скорой поехал с Дэни в больницу. Позднее в палате, куда его определили, она, а не Чив, была со мной, когда я рассказывал Денни о смерти его отца. Жены спартанцев – секретная опора нашего мира. На черном отсаже, засыпанном золой втором этаже, мы нашли останки датуры. Горный лев отбыл. Как и я ожидал, ее злобная душа не задержалась в этом мире. Воля Датуры более не имела значения, свою свободу она отдала собирателю заблудших душ. В средней комнате люкса на двенадцатом этаже мы увидели пятна крови и дробь, доказывающие, что я ранил Роберта. На балконе лежал один ботинок, который зацепился за металлическую раму двери, когда Роберт пятился и соскочил с ноги. Под балконом на автостоянке мы нашли его пистолет и второй ботинок, как будто он более не нуждался. В первом и сам снял второй, чтобы не хромать при ходьбе. После падения с такой большой высоты и удара о твердую поверхность, он должен был лежать в луже крови. Но сильный дождь кровь смыл. А тело, по всеобщему мнению, дотуры и Андре перенесли куда-то в сухое место. Я этого мнения не разделял. Датура и Андре охраняли лестницы. У них не было ни времени, ни желания позаботиться о своих мертвых. Я оторвал глаза от ботинка, оглядел ночную пустыню Махави, которая окружала развлекательный комплекс, гадая, что же заставил Роберта уйти. Может, придет день, когда какой-нибудь турист найдет мумифицированные останки мужчины, одетого в черные, и басово, свернувшегося в клубок, забившегося в щель между двух скал. Мужчины, который хотел покоиться с миром, подальше от его требовательной богини. Исчезновение Роберта подготовило меня к тому, что нам не удастся найти тела Андрея, человека-змеи. Ворота с опускной решеткой в конце тоннеля мы нашли, но раскрытыми, со смятыми и изогнутыми металлическими прутьями. За воротами вода сбрасывалась в подземное озеро, первое из многих. Череду озер практически никто не исследовал, и вести в них поиск тел признали занятием слишком опасным. По общему мнению, мусора накопилось слишком много. Вот и вода, которая ранее свободно протекала через многочисленные ячейки, выдавливала ворота, разводя половинки в стороны, пока не сломался замок. Хотя такая версия меня не устроила, желания проводить независимое расследование у меня не было. Исключительно ради самообразования, ой, зибун одобрил бы мое стремление к знаниям, я разобрался со значением слов, с которыми ранее не сталкивался. Мундуногу встречается в языках, на которых говорят многие племена Восточной Африки. Мундунугу, колдун. Вудуисты верят, что человеческая душа состоит из двух частей. Первая, Грос Бон Энш, большой добрый ангел, жизненная сила, которая разделяет все живые существа, которая оживляет их. Грос Бон Энш входит в тело при зачатии и после смерти тут же возвращается к Богу, от которого и приходил. Вторая часть, Ти Бон Энш, маленький добрый ангел. Это сущность человека, его индивидуальный портрет, совокупность его решений, действий, убеждений. В смерти, поскольку иногда Тибон Энш может заблудиться и сбиться с прямого пути к своему вечному дому, он может быть уязвим для Бакора, а это вадуист, который практикует черную, а не белую магию. Последний может захватить Тибон Энш, посадить в бутылку, а потом использовать по своему усмотрению. Говорят, что опытному Бакору с помощью особых заклинаний под силу украсть Тибон-Эншу живого человека. Украсть же тибоненшу эншу другого Бакора или у Мундунугу в этой кампании, пораженных коровьим бешенством, считается выдающимся достижением. Шеваль на французском означает «конь». Для водуиста шеваль – свежий труп, добытый из морга или другим путем, в котором он может вживить тибон -энш. Бывший труп оживает благодаря Тибон Энж, который, возможно, стремится в рай или в ад, но находится под железным контролем Бакора. Я не делаю никаких выводов из значения этих экзотических слов и выражений. Привожу их здесь только для расширения вашего кругозора. Как я и указывал раньше, я человек логики, пусть и обладаю сверхъестественными способностями. Изо дня в день я хожу по натянутой проволоке. Выживаю, находя тонкую грань между реальным и нереальным, рациональным и иррациональным. Уход в рациональное – это просто безумие. Но следование только рациональному, отрицание загадочности жизни и ее значения – тоже безумие. И чтобы не задаваться всеми этими вопросами, необходима каждодневная работа, которая не дает поднять голову, будь то блюдо быстрого приготовления или установка на колеса новых покрышек.